Архимед наступил ногою на жидкий сок, подскользнулся и упал с листа, увлекая за собой нити сока. Сок этот заставал чрезвычайно быстро, и Архимед оказался висящим между двумя листами, как паук на паутине. Ему пришлось повисеть, пока паутина совсем перестала быть липкой.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 он думал о том не являются необычные листья каучука носами их сок напоминал каучук вот бы такие растения на землю и он уснул